Вы не ошибаетесь, Арефьев внимательно смотрел на Луку. Его коллега занял наблюдательный пост на подоконнике. Лука потерла ладонями щеки. Даже если бы она не видела лица этой девушки, когда та садилась в машину, даже если бы не обратила внимания на бутыльоны, запомнила ощущение, которое в ее душе ранее никто не вызывал. Но как объяснишь полицейским, что оно ощущение? так же индивидуально как и отпечатки пальцев не ошибаюсь я видела ее в тот день садящуюся в машину какую-то иномарку большой черный седан номера не помню не знаю почему обратила на девушку внимание наверное из-за очень высоких каблуков она выглядела расстроенной или скажем потерянной уточнил слава нет удивилась лука Наоборот, шла уверенно, в машину садилась с улыбкой. Ещё раз напомните, когда это произошло, в какое время? Прищурился капитан. Лука вздохнула. Права была Анфиса Павловна, когда говорила, что нужно учиться властвовать собою. Сдержала бы приступ дара и вызванные им эмоции, уже была бы на улице. А так пришлось уточнить дату и время. Полицейские переглянулись с явным недоумением. Вы точно уверены, что садилась она в черный лимузин? Лука уже готова была вспылить, когда Мефодий успокаивающе поднял ладони. Позвольте я поясню. Девушка покончила с собой, или это выглядит так, будто она покончила с собой в процессе оперативно-розыскных мероприятий было установлено что в последний раз ее видели там же, где и вы, но он сделал эффектную паузу, Садящийся в бордовую девятку. Вот это да. Я не вру, устало сказала Лука. А что значит выглядит так, будто она покончила с собой? Её убили, инсценировав самоубийство Валентина Игоревна Должикова, мама жала криминальные сериалы. Там часто такое показывали. С моста Богуславова спрыгнула сама. Тяжело вздохнул с подоконника полненький слова. Камеры слежения зафиксировали. Никто ее не толкал, на ухо ничего не шептал. По словам родных и близких, она была жизнерадостной и отзывчивой, и причин для самоубийства никто назвать не смог. Но тем не менее, последовала пауза. В мыслях у Луки царил хаос, и пока еще далеко грозовым фронтом ощущалась приближающаяся беда. Полицейские переглядывались друг с другом, видимо, решая, что делать дальше. Миф, я, пожалуй, пойду. Слава слез с подоконника забрал со стола свою папку. Вам, девушка, спасибо за помощь. Лука пожала плечами и поднялась. Человек мёртв, никакая помощь уже не спасёт его. Подождите, Арефьев поднялся. Я вас провожу к выходу. Надеетесь с Муней столкнуться, сообразила Лука. Так она, как привезла меня, сразу и уехала. Не повезло, лукаво усмехнулся капитан. Но всё равно провожу. Пока они шли до выхода по длинным, почти безлюдным коридорам, по лестнице, минуя лифт, движение жизнь, пояснил Мефодий. Луки не давала покоя одна мысль. Она ее мусолила на протяжении всего пути и у дверей спросила: "Я только одного не пойму. Почему самоубийством занимается какое-то супер-пупер специальное управление ГУВД?" Капитан подождал, когда мимо пройдут двое мужчин, спорящих о чем то друг с другом наклонился к Луке вплотную и прошептал, обдавая ее запахом кофе, потому что оно такое, за последние несколько лет не единственное,